В принципе, я вообще... Вот у меня такое еще одно метафорическое сравнение. Времени – это вот некая трехлитровая банка. Да? Вопрос – сколько воды влезет в трехлитровую банку стеклянную? Ну, видимо, 3 литра, может быть, еще немножко, и одно попугайское крылышко, то есть с учетом эффекта натяжения. Но это никак не 4. Почему я об этом говорю? Потому что, участвуя в многих заседаниях там, акционеров правления и так далее, я вынужден держать в шкафу специальную трехлитровую банку демонстрационно потому что иногда разговор происходит угу. смотрим проект ну не успеваем да? или надо добавлять там, 200 тысяч долларов тогда успеем нет это нас не устраивает нужно найти какое-нибудь более приемлемое решение какое-нибудь это что означает ребят вот расчеты. Вот у вас есть чего туда добавить да? то есть что-то убрать Значит, и вот когда, ну, надо как-нибудь попробовать, вот при этих словах я достаю трехлитровую банку, я говорю, уважаемые коллеги, пожалуйста, начните с трехлитровой банки, и кто, используя методику, как-нибудь может туда закачать 4 литра, давайте его выпустим в компанию, пусть работает. Вот до тех пор, пока методика на 3-литровой банке не отработана, я настоятельно не рекомендую с помощью как-нибудь надо постараться использовать это как средство давления на компанию, ввиду для меня очевидным бесперспективности подобного. То есть, если планирование внимания по умолчанию сделано правильно, и мы при ревизии не обнаружили там натяжек и допусков, ну, когда вместо реального дня пишут 8 дней, да, такие четкие натяжки, когда нас явно лечат а мы проверили план графика и не увидели в нем огрехов, там нет лишних работ, там нет натяжек, там все сделано тик в тик и грамотно обсчитано, можно узнать, что такое как-нибудь? Тогда меняется система управления. Да, тогда меняется система управления. Она перестает, уходить от, она перестает уходить от сакрального, она начинает идти к регулярному менеджменту. Да, ребят, либо вы объясните людям, как это сделать, либо примите их точку зрения, одно из двух. Не надо идти к людям с точки зрения, как-нибудь там постарайтесь. А если мне говорят, а мы уже все время так делаем, все получается, я говорю, видимо, в вашей компании есть огромное количество скрытых резервов, да, поэтому сначала вас лечат, потом вы давите, и люди выдают то, что они от вас скрыли. Тоже неинтересная история в долгосрочной перспективе вообще То есть в упрощенных схемах на упрощенном рынке В эпоху цветущих лопат и всеобщей прухи и процветания такие схемы вполне работают. В чем проблема, да? Одно дело, понимаете, рулить на полноводной реке, а другое дело на, на обмеленном русле. Точность маневров, понятно, да? Вот, если там то, что на полноводной реке любые действия в нужном направлении вас доносят попутным ветром в попу, то когда вот попутный ветер заканчивается, да, вот знаменитая фраза Уоррена Баффета, как только прилив сменяется отливом, сразу видно, кто купался голым. Да, вот истинное качество системы управления, оно проверяется как раз не на полной воде, да, когда вот этот подхватывающий всех поток всеобщей прухи, он почему-то заканчивается, да, и тогда вот реально ты понимаешь, насколько ты управляешь компанией, да, что у тебя в руках, обрывки непонятных тросов или реальный штурвал в чем-то соединен. Страшная история, кстати, для многих компаний, откуда все кризисы, да, да блин, попутный ветер закончился. А система управления как не было, так и нет. Сплошное, сакральное, как-нибудь постараться нужно. Компании требуется. И что? Это же не наговор, да? Компании требуют. Трансформировалась в набор методик. Да? Вот ведь счастье это было бы. Увы, увы, увы. Ничего такого в реальной жизни, к сожалению, не происходит. Вот. Примерно понятно, как работает со смартом? То есть, в чем смысл процедуры? Мы на каждый проект... Навешиваем цель. Отсмартовываем его, то, что называется уже русская, русская такая версия. Да? Конечно, вы можете меня спросить, Александр, а обязательно ли все пять параметров на каждую цель? А я вам отвечу, нет. Ну, постараться надо. Ну, я к тому, что если какой-то параметр, очевидно, не пролезает, пока, да, вы можете решить, что пока вы не знаете сроков. Ведь там все с обратной связью. Мы поставили срок, допустим, год, да. Потом нужно сходить к специалисту, узнать, сколько часов, сопоставить с графиком. То есть что надо понимать? Постановка целей – это процесс, а не событие. Да, то есть это вот, вот событие, имеющее свою цикличность. Правильная постановка целей. А неправильная постановка целей предполагает одноразовый вброс – с закрытием крышки люка вниз и становлением на него ногами, чтобы снизу не пробилось оппонирующее мнение. Да? И более того, еще рассказки. Вот вы что, если вы, мы допустим, чтобы цели обсуждали, никакие цели выполнены не будут, ну Господь с вами. Вот людей мотивирует реальная цель. Когда человек видит, что ему цель достичь реально, он с удовольствием в это впрягается. А когда ему даже реальная цель выглядит вброшенная сверху придурочные идеи, простите, mm -hmm. далеких от реальной жизни людей, очень малое количество людей реально начнет сбрасывать свой ресурс, чтобы эту цель исполнить. Это будут либо идиоты-фанатики, вот, либо совсем люди недалекие. И с первыми, со вторыми много вы не навоюете. Да и их не так много живых-то ходит. Вот. Обычно среднестатистический человек вполне вменяемый, достаточно критически настроенный и отработавший многолетнюю систему войны. войны вот с конструкцией, да, поэтому его там нам надо сильно не развести, да. Если мы хотим реально вдумчивого участия персонала, то лучше как раз с ними вместе проработать эту цель. Да, это занимает время, но поверьте мне, гораздо лучше потратить время на совместную проработку цели и убеждения либо в ее реалистичности, либо в нереалистичности, чем вбрасывать завышенные цели. Да, кстати, еще интересная история о целях. Ну, допустим, цель плюс 40%. Ну, в отдел продаж ребята говорят, цель реальная? не конечно, не реальная, но, собственно, они же знают, что мы ее не выполним. Ага. Ну, мы сделаем процентов 25, все будет нормально. Я говорю, так, подождите, так цель это то, что надо сделать, или это некая такая красная планка, типа, попрыгайте, может, и достигнете? Да, потому что есть три метода целеполагания. Расскажу. Первый метод называется метод копьеметателя. Ну, вот методисты-спортсмены, вот они говорят, что как бросают копье, если кто знает? Никто не занимался этой историей легкой атлетикой, вот копьеметанием. Нет. Ну я тоже не занимался, просто мне рассказывали и тренеры, и описано это было в литературе. Значит, копье, оказывается, мечут вот в солнышко. Да, вот копьеметатель вот это разбегается, да, и вот это копье вот он мечет вот туда в атмосферу, да, и вот если он правильно рассчитал эту траекторию, да, то копье пролетает далеко. Ну, то есть, как бы в солнышко бросать. Это метод копиметателя. Второй метод это метод лучника. Ну, на стенку вешается мишень, да, и, собственно, стрелок предпринимает усилия, чтобы попасть в эту мишень, да, там ловит ветер, там два пальца левее солнца, да, в итоге старается выпустить стрелу, то есть он предпринимает набор целенаправленных действий, чтобы попасть в четко нарисованную мишень. Самый распространенный метод – это метод виртуального дарца, Виртуального дартса. Этим методом пользуется большинство компаний. Значит, используется этот метод так. Берется дротик, швыряется в стенку, и вокруг того места, куда он попадает, рисует центр мишени. То есть считается, что это хорошо. Ну, потому что мог, как вы понимаете, дортик повиснуть в воздухе, не попасть в стенку. Его могла унести птица кондор, пролетающая над рынком, да. В общем, могло произойти очень много историй. Метод виртуального дарца, с моей точки зрения, на постсоветской территории один из наиболее распространенных, да? Вот, когда вот эти истории, 40 назначили, 20% достигнут, все хорошо. А вот это мне напоминает историю с виртуальным дарцем, да. Где хорош метод купье метателя? Как вы думаете, на каких рынках? На бурно развивающихся рынках с неструктурированным потреблением и конкуренцией. Там действительно проще не выцеливать, а дать волшебный пинок, да, повесить крупную мотивацию и дать свободу действий, набрать молодых реянах. То есть там для достижения нужен спецназ, да, такой вот, там... вот. Но как только этот рынок немножечко структуризируется, то вот этих драйвовых ребят с огнем в глазах и бьющих с ушей дымом нужно заменять на матушку пехоту, которая умеет копать окопы, там, строить влажементы, контрфлеши. Вот эти все истории, да. Потому что уже эта идея взять о крепости в конном строю, она закончилась. Как она нам не была красиво, бесподобно, там, да, знамена развиваются, кони трубят, всадники гикают. Вот все это благолепие заканчивается, начинается нормальная окопная война, да, когда просто так уже клиента очередями бить не получается, нужно выцеливать, нужно готовиться, да, нужно выдирать его из цепких объятий злых конкурентов, потому что халява закончилась. Вот, и тут уже, конечно, работает только метод лучника, а метод виртуального дарца, он вообще странный, хотя им большинство пользуется вот он, на мой взгляд, не очень красивый. То есть э, цели надо продавать. Убеждать людей. А убеждать людей не стоит громкими фразами о значимости этих целей для компании, а совместной проработкой возможностей, средств, технологий их достижения. Тогда цель становится реалистичной, и люди с удовольствием берутся, начинают вкладывать свой потенциал в то, чтобы сделать то, что требуется. Вот Теперь мы... Перейдем к следующей процедуре. Процедура называется декомпозиция. Мы это, на этой процедуре, мы застрянем надолго. То есть мы не успеем ее все сегодня разобрать, да? Вот, ну, у нас будет завтрашний день, мы ее продолжим. это процедура достаточно ключевая и очень важная. Ну, они все важные, но это там особо. Она занимает много времени и вызывает, наверное, наибольшее раздражение у участников планирования. Ну, сначала разберемся, а для чего мы, собственно, занимаемся? Что такое декомпозиция? Декомпозиция — это измельчение крупного на мелкое. И существует такой знаменитый принцип тайм-менеджмента. Слона едят как? По частям. А почему? Да, слон большой, рот маленький. Да, и сколько там... Что вы говорите? Да, ну, просто не захватите, да, он не влезет, как бы, да? Вот, поэтому, простите за такое ничьюколюбивое всякое изречение, да, слона едят по частям, то есть, и вот если мы возьмем с вами, нарисуем некоего слона, о господи, ну ладно, будем считать, что это слон, хорошо? Вот, мы нарисовали некоего слона, А, значит, Прежде чем приступать к поеданию онова, нам его что нужно? Разметить, да? Вот, как известно в фильме ⁇ Полосатый рейс да, ⁇ Да, да, да, да, да, да. Вот как-то его нам надо разметить. Надеюсь, среди нас нет членов общества любителей животных. Вот, я заранее приношу им свои извинения за вот такие вот гастрономические истории, да? Вот, мы размещаем с вами слона. Достаточно детально для чего, да? Вот, и вот декомпозиция это и есть разметка слона до размеров куска, который пролезает в ротовое отверстие, да, в общем то Потому что иначе мы не сможем это сделать. То есть, работы, по сути. Если в терминах проектов, то пакетов работы. Можно и так, но я немножко другую терминологию буду использовать, потому что полностью проектное управление, на мой взгляд, это уже более продвинутый вариант тайм-менеджмента. И когда компании сходу начинают идти на проектное управление, или мне обращаются, говорят, можете ли вы прочитать тренинг по проектному управлению. Я всегда спрашиваю, скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что тайм-менеджмент вы уже освоили? Или, говорю, проходили? Да, Обычно говорят, да, мы провели семинары. Я говорю, а технология внедрена, отшлифована, используется повсеместно. Обычно говорят, нет, но мы вот решили, что нужно проектное управление. Ребята, а вы в уме вы высшую математику собираетесь изучать, в общем-то, даже не освоив счетных палочек и элементарной там, кассы цифр каких-то? Да? Ну, да, конечно, высшая математика более продвинутая фища. я понимаю. да, Проектное управление, конечно, штука интересная. Но если вы арифметику-то не освоили, то на высшей математике вы не то что споткнетесь, а вы там растянетесь на такой шпагат, да, что мама не горюй. И это не пугалки, да, это реальная история какой-то эволюционности. Вообще одна из ошибок бизнеса, что мы полагаем, что чем продвинуть ее версию мы себе круче возьмем, тем интереснее будет, да? И мы забываем, что есть какая-то разумная постепенность освоения технологий, да, и э, она есть, э, как вы понимаете, в, в математике, она есть в каких-то спортивных вещах, да? То есть невозможно выйти на какие-то сложные истории, пока вы там должным образом не растянули тело, не освоили какие-то простейшие навыки, да? И только потом вы что-то можете делать. Но вот когда речь идет о бизнесе, то зачастую мы, к сожалению, закупаем фичу, чем круче, тем прикольнее. Да? чем мы тут будем вот так, мы сразу туда. Так растянетесь, ребята, но не получится. А, но вот мы... Раз, вот Минимальный кусок слона — это тот, который пролезает в рот. Но я потом дальше покажу эту еще историю, как там дальше с этим работать. Да? А вот теперь мы сразу с вами вскроем одну из таинственных тайн. А, наверное, вы знаете, что бывают в компании такие истории, вот до некоторых работ не доходят руки. Слышали такие истории? Сейчас мы с вами... Да, сейчас мы с вами вскроем эту тайну. Почему же не доходят руки? Потому что работа, до которой не доходят руки, представляет собой слишком большой кусок слона, причем неразмеченный. И, допустим, эта работа занимает, ну, неких 40 часов примерно. Есть такие работы? Есть. И чего мы, собственно, ждем? Видимо, когда у нас 40 часов будет свободно, да, 5 рабочих дней по 8 часов. Окно выпадет. В которое дерьмо всякое, простите, не налезет, да, не полезет там, вот, пустых в 8 э, там, 5 рабочих дней. Ага, сейчас. А если же мы сделаем декомпозицию этого куска слона, да, то и разобьем ее до мероприятий потом оговорим размеры мероприятий, забегая вперед, скажу, что это будет 2 часа, то мы понимаем, что у нас есть 20 мероприятий по 2 часа. Теперь вопрос, с какой скоростью мы будем поедать этот кусок слона? Ну, допустим, со скоростью одного мероприятия в неделю. Замечательно, за 20 недель мы эту тему решим. Ой, говорят, слишком долго. Говорят, нет проблем, давайте его кушать со скоростью 4, 4 часов в неделю. Тогда мы за 10 недель это сколько там сделаем. Да? Это тоже слишком долго, говорят. Я говорю, да нет проблем, давайте хоть 8 часов в неделю этому посвящать. Только я говорю, вы уверены, что это не вступит в противоречие с другими параллельными кусками других слонов? Потому что до сих пор этот кусок у вас полгода лежал и уже начал пованивать, да? И вас это пока не беспокоило. А сейчас вы вдруг озверели и хотите это расковырять обязательно за две ближайших недели, да? Вы уверены, что этим вы ничего другого не снесете? Потому что, помните закон трехлитровой банки, да, вы не можете все делать одновременно каким-то теннистым образом. Значит, если вы поедаете сейчас один кусок слона, значит, у вас рот занят. То есть другой кусок от другого слона вы туда не запихнете, как бы вы ни старались. И никакое рвение, энтузиазм и рабочий драйв вам, к сожалению, не поможет, мешает предельный размер ротовой полости. То бишь, ваша способность реально заниматься каким-то делом. Помните, жесткость времени, да? Поэтому все эти истории мы постараемся, мы будем прикладывать усилия. Я всегда говорю, ребят, трехлитровую банку достаньте. И все эти манипуляции, постараемся прикладывать усилия, попробуйте вначале проделать с ней, а потом к живым людям выходить. Когда освоите эту непонятную мне лично, но, ну, видимо, понятную вам технологию, можете заняться живыми людьми. Потому что пока иначе сложно понять, как вы это дальше будете делать. Значит, вот теперь мы с вами вскрыли одну из корпоративных тайн, да? Вот одной загадкой на свете стало меньше. То есть недекомпозированная работа практически не имеет шансов быть выполненной. Исключение — полностью авральная ситуация, когда руководитель снимает со стены даренную шашку и кричит, бляха муха, всем стоять, всем все бросить, все собрались ко мне, телефоны сдали, и ГДЦ только этим занимались, не выходя отсюда, туалет мы вам привезем. Да? Вот. В этом случае, безусловно, мы это все сделаем. Да? Но стоит ли доводить ситуацию до такой вот непонятной истории, да? когда мы... Система -система так получается очень некрасивая история, потому что народ, вы знаете, при таких мобилизациях он как-то... Да, нервничать начинает, да? Поледоупить <смех> Возмущаться подобными <смех> итерациями, да? А самое непонятное, зачем такая история нам нужна, да? Если можно было этого слоника спокойно нарезать и не спеша в течение там 4-8-12 недель спокойно его сживать. да? Более того, как вы понимаете, если слон нарезан, его можно раздать разным людям, и они его могут жевать параллельно, да? Что тоже несколько ускоряет процесс, да? Вот. Поэтому слона мы нарезаем, чтобы его поедать по частям. А, ну, слон это, можно сказать, проект. Вот каждый проект это слон или, может быть, кому близка такая метафора. Представьте себе это в виде шахматной доски. Вот сколько проектов, столько шахматных досок. И мы, к сожалению, никогда не можем заниматься одним слоном. Да, руководитель, он что делает? Он переходит от доски к доске, от слона к слону и, собственно, приоритет слона определяет количество съедаемых за неделю кусков. Правильно? Ну, чем приоритетнее слон, тем больше кусков мы в эту неделю из него будем поедать. Логично? То есть, грубо говоря, если слон за его приоритетен, значит, мы там будем 6 кусков, может быть, из него съедать, да? А менее приоритетный слон, мы из него будем два куска съедать. А слон совсем не приоритетен, может быть, мы будем поедать кусок в месяц, да? Но в итоге мы все равно за три месяца или за пять месяцев мы этого слона съедим. Кстати, если у вас не хватает времени съедать хотя бы кусок слона в месяц, совет, выводите слона за пределы э, первого круга. Ну, значит, не время что он у вас висит и внимание откликает. Да? Если вы даже раз в месяц к нему не подходите, при этом ничего плохого не происходит, создайте топик «Перспективные проекты» или повесьте на него изящное название «Когда-нибудь может быть». Да, нет, ну почему, пусть будет, да, он же не пропадет, вот чем прелесть карты, да, он там есть, и вы, если что, его там легко найдете, поверьте, он никуда не уйдет оттуда, да, там не рассосется, не трансформируется, не исчезнет, как утренний туман, вы его найдете ровно на том же месте, куда привяжете, но, по крайней мере, не будет отвлекать ваше внимание, да, поэтому я советую, если раз в месяц кусок слона не съедаете, уберите этого слона. ну, не совсем с доски, а куда-нибудь уберите, вот такая идея.